Правило номер двадцать девять. Все будет хорошо. Гаррет. Я прокручиваю в голове произошедшее прошлой ночью, и по позвоночнику стекает пот. События последних десяти ночей перед этой ночью ничем не лучше. О таком опасно думать на городской беговой дорожке. Но вчера дело было не только в сексе. То, что мы делали и говорили, превратило наше отношение в нечто большее. Но чему удивляться? За последние две недели моя сводная сестра из надоедливой и вредной девчонки, которая росла у меня на глазах, стала единственной женщиной на земле, какую я хочу видеть, просыпаясь по утрам. Но как долго это может продолжаться? Сколько еще я смогу поддерживать этот фарс и быть одновременно двумя разными людьми? Она любит Дрейка совершенно по иным причинам, чем меня. Если даже любит. Если я не придумаю, как открыться ей как делаю это, притворяясь Дрейком, то рискую потерять Мию навсегда. Я выхожу на третью милю, когда звонит телефон. Я отвечаю через гарнитуру. Моя первая мысль — это Эмерсон или Мэгги с новостями о нашем мероприятии. Но в следующую секунду я слышу рыдание и, как вкопанный, застываю на беговой дорожке. «Гаррет!» — кричит Мия в трубку. «Мия!» Бормочу я. «Что такое? Что случилось?» От звука ее голоса в моих жилах станет кровь. Ее рыдания ножом пронзают мне сердце. «Он потерял сознание на работе!» — кричит она сквозь слезы. «Его увезли на скорой. Сейчас он в операционной, и я не знаю, что с ним!» Я сразу понимаю. Мия имеет в виду пола. «Где ты?» «В госпитале Святого Франциска, у гавани!» — рыдает она. «Послушай меня, Мия!» «С ним будет все в порядке. Успокойся, хорошо?» «Мне страшно!» И я слышу в ее голосе этот страх и панику. «Нет, нет, он должен выжить. Мне страшно даже представить, как на нее повлияет его смерть». От этой мысли я ощущаю себя бомбой замедленного действия, готовой в любой момент взорваться. Дрожащими пальцами достаю телефон и проверяю местоположение больницы. Это всего в паре мель отсюда, прямо на берегу океана. Это последняя мысль в моей голове, прежде чем я говорю ей «Я уже в пути, Мия! Я бегу!». С этими словами я нажимаю на иконку «Отбой» и мчусь со всех ног. Добежав до больницы, я едва не падаю на стойку регистратуры и спрашиваю Пола Харриса. Медсестра что-то печатает на компьютере, видимо, ищет его. «Но как же чертовски медленно!» Здесь сказано, что он все еще в операционной, но члены семьи ждут на третьем этаже, в восточном крыле. Она еще не договорила, а я уже на полпути к лифту. Его дверь открывается вовремя. Я протискиваюсь в кабину вместе с группой медсестер и в панике нажимаю кнопку третьего этажа. По лицу и спине струится пот, но мне наплевать. Ей тоже будет все равно. Доехав до нужного этажа, лифт звякает, и когда двери открываются, я вижу ее. Мия стоит в бордово-серой комнате ожидания. Лицо красное и залито слезами, и нервно грызет ногти. Обернувшись, она видит меня. Двери лифта еще толком не открылись, а я уже шагаю через холл и обнимаю ее. И в этот момент самообладание оставляет ее. Мия цепляется за меня так, словно боится, что иначе упадет. Я крепко сжимаю ее в объятиях, и она рыдает мне в рубашку. Краем глаза вижу, как мама наблюдает за нами, и смотрю на нее виноватым взглядом. Я ведь должен обнимать и ее, когда жизнь ее мужа висит на волоске. Однако сейчас на этой земле есть только один человек, который имеет для меня значение. Не я устанавливаю правила, и, конечно, я не ожидал, что это произойдет, но пока Мия нуждается в том, чтобы мои руки обнимали ее, а моя грудь впитывала ее слезы, пусть так оно и будет». «С Полом все будет в порядке». У него обнаружили абсцесс, который прорвался и едва не привел к сепсису. Побочный эффект рака и его лечения. Но, к счастью, не возвращение еще одной новой опухоли. Никакой химио- или радиотерапии. Только операция и адский страх. Врачи держат его в операционной большую часть дня. Мне удается успокоить Мию ровно настолько, чтобы она села в приемной и немного поела но она не отходит от меня и не отпускает от себя. И пока мы в напряжении сидим в комнате ожидания, я несколько раз замечаю, как мамин взгляд нервно останавливается на нас. Она смотрит вниз, туда, где сцеплены наши руки или где я случайно касаюсь голой ноги Мии. Я вынужден следить за собой, но Мия слишком напряжена и не обращает внимания. Она кладет ладонь мне на плечо или гладит мою руку, как будто никто не смотрит. После почти шестичасовой операции он наконец приходит в себя. Когда я веду женщин к нему, он только просыпается. Мама подбегает к нему первой, нежно касается его руки и садится на край кровати. Мия подходит к нему с другой стороны, впервые отпустив меня за весь сегодняшний день. Стоя в ногах кровати, я смотрю, как он просыпается. «Мы так переживали за тебя, пап!» — шепчет Мия, и по ее щекам снова текут слезы. «Не плачь, Мия, не переживай, со мной все хорошо», — хрипит он. «Доктор сказал, что завтра ты сможешь вернуться домой», — отвечает мама. Я стою и смотрю на них троих. Обе женщины утешают его, а он в ответ утешает их, и мое сердце болит о том, о чем никогда раньше не болело. В мире моего детства были только я и мама, причем лучшая в мире мама». Она была предана мне, и я ни разу не чувствовал себя одиноким или чем-то обязанным другому человеку. Но она любила меня так самозабвенно, что я до сих пор не понимал, что эта любовь ей чего-то стоила. Мама не стала снова выходить замуж, пока я не повзрослел, ни с кем не встречалась, никогда не смела хотеть большего. И все это время я даже не догадывался, что я чем-то обделен. Или же она... Это семья. Близкие люди по обе стороны вашей больничной койки. Я рад, что она встретила Пола и Мию и, наконец, обрела семью, которую всегда заслуживала. Словно прочитав мои мысли, мама смотрит в мою сторону и протягивает мне руку. Я беру ее ладони и мы вчетвером сидим в уютной тишине. Все молчат. Всем довольны того, что есть в этом тесном пространстве. Мия всего на долю секунды смотрит в мою сторону, и боль в сердце становится еще острее. Черт, бормочу я себе под нос. Внезапно я понимаю, что это за боль. Я знаю, чего хочу. И дело не в теле Мии или в сексе. Это желание, чтобы однажды, когда я окажусь на больничной койке, она была рядом со мной. И чтобы она была не одна. Моя ладонь выскальзывает из мамины руки. Я мысленно паникую. Пойду подышу свежим воздухом. «Пол, тебе что-нибудь нужно?» Он качает головой. Чувствуя на себе взгляды всех троих, я быстро шагаю к двери. «Я скоро вернусь». Это не для меня. Я не могу и дальше идти этим путем, особенно с Мией. Я не такой человек». Не семьянин и никогда им не буду. Я не только владелец чертова секс-клуба, но к тому же не способен оказывать поддержку, и у меня нет той уверенности, какая есть у пола. Я – ходячее недоразумение. Пока что Мию во мне все устраивает, но в какой-то момент она узнает правду, увидит меня таким, какой я есть. И что тогда? Впрочем, так оно даже к лучшему». Она знает, что это просто секс. Между нами нет душевной привязанности. Довольно скоро наша интрижка останется в прошлом, имея встретит кого-то лучше меня. «Гаррет!» — зовет она, когда я подхожу к выходу из больницы. Обернувшись, я вижу, что Мия бежит ко мне. Хотя ее глаза опухли от слез, а на лице нет ни грамма косметики, она все равно выглядит удивительно красивой. «С тобой все в порядке?» — спрашивает она, подбежав ко мне. Мия скользит пальцами по коже моих рук, и я едва не вздрагиваю от ее прикосновения. «Да, мне просто нужен был свежий воздух. А ты как?» «Сейчас уже нормально», — серьезно отвечает Мия. «Твоя мама сказала, что мы должны пойти домой и отдохнуть». «Как она?» «Не отходит от него». Ее руки снова тянутся ко мне. Я позволяю ей обнять себя за талию и притягиваю ее ближе. Это последняя капитуляция. Я слишком поздно осознал свою ошибку. Я не могу избежать того, что будет у нас с Мией. Но уже там. И что самое главное, вопреки всем ожиданиям, мне это даже нравится. Нам обоим позарез нужен душ. Мне даже больше, чем ей. Поэтому, когда мы добираемся до моего дома, я тащу Мию в ванную. У меня насчет этой девушки есть замечательный план. Душ, еда, сон. И все. Никакого секса. Как по-джентльменски с моей стороны. Включив воду, я сам раздеваю ее. Мия не против. Я же сказал, никакого секса. Однако не могу удержаться и, стянув с нее через голову рубашку, целую ее. Она уже намылила шампунем волосы, когда я следом за ней забираюсь в душевую кабину, и мои пальцы исследуют ее нежную кожу. «Все в порядке?» — спрашиваю я на всякий случай. Мия кивает. Я не знаю, почему я продолжаю это спрашивать. Наверное, ожидаю, когда она откроется и расскажет все, что у нее на уме. Как будто, поступя она так, я бы смог с этим справиться. Сам я не из болтунов. Я никогда не раскрываюсь так, как ей хочется. После нашего быстрого душа я нахожу ей удобную одежду, а сам иду на кухню, чтобы приготовить завтрак. Спустя некоторое время Мия выходит из спальни в моих серых спортивных штанах и плотно облегающей грудь футболке. Она тепло улыбается, и я останавливаюсь, глядя на нее». «Я похож на мальчишку!» — жалуется Мия. «Самый красивый мальчишка, какого я в своей жизни видел», — отвечаю я, вытаскивая из холодильника контейнер с яйцами. Мия хихикает и забирается на табурет возле кухонного стола. Подтянув колени к груди, свернувшись комочком в моей пижаме, она выглядит совсем юной. Пока разбиваю яйца в миску, я оглядываюсь на нее и пытаюсь вспомнить момент, когда перестал воспринимать Мию как слишком молодую для меня. Я понимаю, разница в возрасте никогда не была для меня проблемой. Однако я знал, как это будет восприниматься со стороны. Как люди будут смотреть на меня или, что более важно, на нее. Но с той минуты, когда Мия смогла поддержать разговор со мной, я увидел в ней равную себе. Как будто мы всегда были родственными душами. Две половинки одного целого. «Ты бегал в больницу?» — спрашивает она, пока я взбиваю яйца. — Да. — Как это далеко? — Я пожимаю плечами. — Пара миль. Я уже был возле залива на пробежке. — Ты мог взять такси или сначала поехать домой, чтобы переодеться? Зачем тебе было бежать туда, сломя голову? — Я застываю на месте и смотрю на нее. — Потому что ты нуждалась во мне. «Потому что я хотел быть с тобой?» Мия серьезно кивает, как будто довольна этим ответом. «Гаррет, кто мы такие?» Прежде чем что-то сказать, я набираю полную грудь воздуха. Ответ мне известен заранее. «Потому что, когда я узнал об отце, то хотела позвонить только одному человеку. В тот момент мне был нужен только ты. Поэтому я думаю, что ты мой. Но не хочу, чтобы ты был моим, если я не твоя. «Мия», — бормочу я. Вопросы и сомнения крутятся у меня в голове. Прошлой ночью ты сказал, что я твоя. Я просто хочу знать, так ли это на самом деле. Это так? Бормочу я, как идиот, у которого крайне скудный словарный запас, и он не может составить полное предложение и выразить свои чувства. Мия недоверчиво смотрит на меня. Я оставлю миску, которую держу в руке, и прижимаю ладони к прохладному граниту столешницы. Хочу подойти к ней, но сейчас время не для прикосновений, а для серьезного разговора. Мне без того плохо, так что лучше держаться от нее на расстоянии, чтобы не отвлекаться. «Мия, у меня очень давно не было отношений, и я в полном раздрае. Ты бы обрекла себя на «я тоже в раздрае, Гарретт». Но если ты намерен называть меня своей, я должна это знать». В глубине души я смутно понимаю. Настало время честно признаться ей во всем. Рассказать историю о Дрейке и девушке с видеокамеры, чтобы мы могли забыть об этом. Но я еще тот трус. Для меня ирония ситуации заключается в том, что я прятался за профилем Дрейка, потому что это был своего рода барьер. Так я мог быть с Мией, не давая ей увидеть себя настоящего. Теперь же эта стена, ограждающая меня от всего, чего я хочу. Хочу ли я Мию, если это означает, что ложь навсегда останется между нами? Или я рискую потерять ее, если скажу правду? Перейдя на ее сторону кухонного стола, я приближаюсь к ней, стремясь коснуться лица Мии и притягиваю ее для поцелуя. Я не могу рисковать. Я твой. И попробую, если ты не возражаешь. Не возражаю, шепчет Мия в ответ. Уголки ее рта приподнимаются в нежной улыбке, а сама она подается за новым поцелуем. Я замечаю, как ее руки сжимают меня чуть крепче, а губы прижимаются к моим чуть дольше, как будто она показывает, как сильно ей этого хочется. И на меня снова наваливается чувство вины. «Наверное, нам следует подождать до тех пор, когда мой отец выпишется из больницы. И уже потом скажем ему...» — шепчет она, не отрывая от меня губ. Я морщусь. «Как скажешь...» Лично меня устраивает его пребывание в больнице. Она смеется. Ничего, он переживет. Это да, наши родители не из тех, кто держит обиду. Нет, конечно, какое-то время это было бы довольно странно, но в конце концов они бы привыкли, ведь мы — это мы. Оставив ее руки, я возвращаюсь к яйцам, достаю из холодильника немного сыра и ветчины и продолжаю взбивать. На мгновение подняв на нее глаза, я ощущаю умиротворение. Чувство вины исчезает. Мия здесь, в моей квартире, посреди дня. И я готовлю для нее. И это не кажется странным или неправильным. Я понимаю. Как бы сильно я не пытался утверждать, что могу прожить и без девушки. Похоже, это был самообман. Вскоре я кладу ее омлет на тарелку и несу на стол. У Мии явно разыгрался аппетит, потому что она съедает все до последнего кусочка. Я смотрю, как она ест, и меня захлестывает чувство гордости. Мия зевает. Начинаю убирать посуду, и когда оборачиваюсь в следующий раз, ее уже нет. Я нахожу ее в моей спальне. Она спит. Свернувшись калачиком, Мия лежит в моей постели. Стоя в дверях, я смотрю на нее и прокручиваю в памяти каждое мгновение последнего месяца, которое привело к этому. Я знаю Мию пятнадцать лет. И хотя все это время я по-своему любил ее, больше ничего не было. Так долго и ничего. А потом вдруг всё И все изменилось. Я стою, глядя на нее, такую умиротворенную довольную. И говорю себе, что ради нее готов на всё Я смогу держать себя в руках. Я смогу быть хорошим и счастливым. Защитить ее от тьмы, пока та не исчезнет. Люди преодолевали вещи и похуже. С этими словами я забираюсь в кровать и ложусь рядом с ней. Когда я натягиваю одеяло, Мия поворачивается, прижимается всем телом к моей груди и тяжело дышит. Я люблю тебя котенок шепчу я целую ее в лоб но она не отвечает уже глубоко погрузившись в сон.